Прозрачные шары сделаны из стекла, дорогая, — объяснила предсказательница, — в них вы ничего не увидите. Она возложила руки с выступающими венами на черный бархат. Изъяны, вот что главное, — сказала она, — изъяны, вот за что вы платите. Некоторые предпочитают работать с черными зеркалами. Тоже, конечно, вариант. Коля отвыгнула брови. «Оникс», — сказала женщина, — «самый лучший бесценный. Чем дольше вы смотрите...» «Хотя надо знать, как смотреть. Тем больше образов движется в их глубинах». Колет спросила прямо и узнала, что хрустальный шар обошелся гадалке в пять сотен фунтов. И то по знакомству. Предсказательница немедленно выросла в глазах колет Ей до сих пор было жалко двадцати фунтов, отданных за визит». Она жадно впитывала каждое слово, сказанное женщиной, но когда снова ступила на испещренную прожилками мхамостовую Алворта, не смогла вспомнить ни одного. Она несколько раз обращалась к Хироманту и составила свой гороскоп, а потом и гороскоп Гевина. Она не была уверена в правильности его натальной карты, поскольку точно не знала время рождения мужа. «Для чего тебе?» — спросил он. Когда она заикнулась об этом, она ответила, что просто интересно, и он уставился на нее с крайним подозрением. «Похоже, ты сам не знаешь», — сказала она. «Могу позвонить твоей маме?» Очень сомневаюсь, — отрезал он, — что моя мать удержала в памяти этот клочок бесполезной информации. По мне, так ее мозг и без того перегружен. Она же должна помнить, где лежит ее пластиковый шарик для стирки». И что новенького произошло в обитателях Ист-Энда, черт бы их побрал. «Ист-Эндерс» — культовый британский телесериал, выходит на канале BBC с 1985 года. Астролога нехватка сведений не смутила. «Округлим вверх», — сказал он, — «или вниз?» «Полдень — самое подходящее время». Мы обычно используем его для животных. Для животных, — переспросила она, — для них что тоже составляют гороскопы? Конечно, это, знаете ли, весьма полезная штука для заботливых хозяев, у которых проблемы с питомцами. Представьте, например, что вы постоянно падаете с лошади. Значит, надо выяснить, идеальная вы пара или нет. Это может быть вопрос жизни и смерти. А люди знают, когда родилась их лошадь, вообще говоря, нет вот почему мы следуем стратегии округления, а что до вашего супруга допустим полдень хорошо, но еще нам нужна широта и долгота ну так где как мы думаем наш муженек впервые увидел свет божий Колет отфыркнула он не скажет вероятно влияние скорпиона власть посредством лжи или может быть рыбы тайны на пустом месте шучу расслабьтесь и вспомните Может, его мамочка когда намекала? Где именно наш паренек был брошен в мир до срока искривленным? Шекспир. Король Ричард Третий. Акт Первый. Сцена Первая. Перевод Лейтина. Он вырос в Аксбридже, но рожать-то она его могла и в другом районе, то есть где-то в окрестностях А-40. Может, просто Лондон? Поместим его на меридиан. Неизменно разумный выбор. После этого случая ей стало трудно рассматривать Гевина как полноценного человека. Его стандартизировали по нулевой долготе и 12 часам дня, совсем как какую-нибудь норовистую кобылу или несчастную псину безродословной. Она позвонила его маме как-то вечером, приговорив полбутылки вина и чувствуя себя порочной. «Рене, это вы?» — спросила она. «Откуда вы узнали мое имя?» — поинтересовалась Рене. «Это я», — сказала она. И Рене ответила. «У меня уже стоят новые окна и новые двери. И теплица есть. А чердак начну перестраивать на будущей неделе. Я никогда не жертвую на благотворительность. Простите. Отпуск я уже запланировала и новую кухню купила, когда вы в последний раз звонили». «Это насчет Гевина», — объяснила она. «Это я, Колет. Мне надо знать, когда он родился». — Вычеркните меня из вашего списка, — заявила свекровь. — Если так уж необходимо звонить мне, то можно хотя бы не делать это во время моей любимой передачи. — Это одно из немногого, что еще доставляет мне удовольствие. Она замолчала, как будто вознамерилась повесить трубку, потом заговорила снова. — И ничего другого мне не нужно. Я уже сменила обивку на мебели. И джакузи у меня теперь есть. И ящик марочного вина и лестничный подъемник, чтобы сохранять независимость. До вас дошло? Запомнили? А теперь убирайтесь ко всем чертям. Щелк. Колет сидела с трубкой в руке. Она четырнадцать месяцев была ее невесткой, но его мать с презрением отвергла ее. Она повесила трубку и отправилась на кухню. Стоя у двойной раковины, колет пыталась совладать с собой. — Гевин, — крикнула она, — что будешь, горох или зеленую фасоль? — Нет ответа. Она прокралась в гостиную. Гевин, задрав босые ноги на подлокотник дивана, читал. — Какое авто? — Горох или зеленая фасоль? — спросила она. — Нет ответа. — Гевин! — заорала она. — С чем? — С отбивными. — Чего это? — Баранина. Куски баранины. Хорошо, — сказал он, — все равно. И то, и другое. Вместе нельзя. Ее голос задрожал. И то, и другое. Вместе нельзя. Кто сказал? Твоя мать, — ответила она. Ей показалось, она может сказать что угодно. Все равно он никогда не слушает. Когда? Только что по телефону. Ты говорила с моей матерью по телефону? Только что. Вот так чудеса он покачал головой и перелистнул страницу почему почему чудеса потому что она умерла что рене колец села на подлокотник позже рассказывая эту историю она говорила ну в этот миг у меня земля из под ног ушла, но как передать тот внезапный ужас слабость охватившую все ее тело ярость негодование Слепую злобу, обладевшую ей. Какого черта ты болтаешь? Как это умерла? Сегодня утром. Мне позвонила сестра, Кэрол. Это шутка? Я должна знать. Это шутка? Потому что если это шутка, Гевин, я тебе ноги повырываю. Гевин выгнул брови, словно спрашивая, а что тут смешного? — Я не имею в виду, что это смешно, — тут же сказала она. «Зачем ждать, пока он откроет рот? Я спросила, ты пошутил? Храни, Боже, любого, кто надумает шутить по этому поводу!» Коля прижал ладонь к груди, за которой что-то упорно трепетало. Она встала. Прошла в кухню. Уставилась в потолок. Глубоко вздохнула. Вернулась. «Гевин?»